Глава 50. -я. Кирилл. Встреча, на которую я еду, нужна Арбатову, а не мне. Я с ним закончил сотрудничество. Теперь у меня наложены поставки, строительство идёт полным ходом. Отстаём, конечно, по срокам, но это не так важно. Главное по-прежнему безопасность сотрудников и качество объектов. Инвестиции понемногу восстанавливаются, партнёры приходят. «В помощи Арбатова я больше не нуждаюсь». «А вот он, судя по регулярным звонкам, нуждается». «Дим, пока буду на встрече, купи букет лилии. Помнишь, в магазине, где я покупал?» «Помню, Кирилл Викторович, куплю. За вами и когда приехать?» «Через час-полтора. Думаю, встреча будет быстрой, но я планирую ещё пообедать». «Отпускаю Диму и иду в ресторан». Столик заказан на моё имя. Арбат ещё не приехал, и я пользуюсь этим моментом, просматриваю меню и делаю заказ. После поездки в больницу нахожусь в приподнятом настроении. До конца ещё не осознаю полученную информацию, хотя полагаю, что жизнь с двумя женщинами будет нескучной. Кира с её порой несносным характером, а тут ещё одна девочка, дочь Здравствуйте, Кирилл. Настроение почти мигом пропадает, стоит напротив присесть Арбатову. Вспоминаются все его действия, направленные на уничтожение моей компании, и то, как он планировал выдать Киру замуж за наркомана-деграданта. Я всё вспоминаю и не могу относиться к нему как к тестю. Для меня Арбатов посторонний человек, недостойный внимания. Здравствуйте. Привычку разговаривать с ним на вы искоренить сложнее. Да я и не стараюсь. Всё-таки он намного старше меня, так что можно отдать дань уважения хотя бы возрасту. Ты заказ уже сделал? интересуется, открывая меню. Да, скоро должны принести. Посоветуй что-то? Здесь всё вкусное. Пока Арбатov смотрит меню, мне приносят мой заказ, и я приступаю к трапезе. Разговаривать не спешу. Мне, в общем-то, и не о чем. Я пришел только за тем, чтобы расставить все точки над и. Как ты смотришь на то, чтобы возобновить наше сотрудничество? Интересуется Арбатов, отвлекая меня от сочного стейка. Никак, отвечаю честно. Наши компании впредь не сотрудничают. Решил пойти на принцип. Нет. Вы же знаете наверняка, что оборудование мне теперь поставляют в другом месте. Знаю, но у меня будут лучшие условия. И проблемы, замечаю. Вы же помните, почему я искал аналоги? За последнее время слишком много несчастных случаев. Вы не соблюдали требования. Я уволил сотрудника, кивает Арбатов. После твоего сообщения началось разбирательство. Виновник найден и наказан. И всё же, я рассчитывал, что мы возобновим работу. Всё же теперь ты женат на моей дочери. Мы могли бы, а скажите мне, перебиваю его, почему вообще всё это началось? Торможение поставок, затем остановка, прекращение сотрудничества. Наверняка ведь есть причина. Я не думаю, что дело в тех несчастных машинах, которые стояли в порту на разгрузку. Потому что с помощью Дагаева вы спокойно с ними разобрались. Других причин нет. Мне было невыгодно, чтобы ты покупала оборудование где-то ещё. Поэтому вы столько времени тормозили поставку. Киваю. И даже договор разорвали. Где-то ведь вы оборудование сбывали. Я надеялся, ты образумишься. Я так и сделал. Киваю, отправляя очередной кусок мяса в рот. Больше мы с вами не сотрудничаем. Может, я смогу тебя убедить? Он подталкивает мне папку, на которую я бросаю мимолётный взгляд. Какие бы условия арбата вы мне ни предложил, мы не будем сотрудничать. Не сможете, мотаю головой. Я не заинтересован. Кирилл, послушайте, я откладываю вилку и нож в сторону. Я больше не буду с вами работать. ни под каким предлогом. Но Кира, прекратите. Киру сюда вмешивать не стоит, хотя бы потому, что вы в последнее время с ней ни разу не увиделись, а ваша жена замалкаю, сжимая челюсти до хруста. Она не рассказывала, почему дочь теперь не отвечает на её звонки. А Кира не отвечает? Видите, вы даже не в курсе. Я был уверен, что вы знаете. Расскажешь? Думаю, это ваше с женой дело. В любом случае, я рассказывать не намерен. Доедать остывшие блюда нет никакого желания, да и час уже прошёл. Пора вызывать Диму и уезжать. Я думаю, вы больше не будете пытаться заключить со мной контракты, потому что их не будет. Зря ты так. Я ведь могу. Очередные угрозы. Хмыкаю. Не стоит, Иван Вячеславович. С Тагаевым мы тоже договорились. Он не станет препятствовать перевозкам. Вы наверняка в курсе, что его дочь вернулась домой. А больше, больше вы ничего не можете. Вижу, что на такой поворот событий Арбатов не рассчитывал. Наверняка считал Тагаева своим козырем в рукаве. Но несколько дней назад мне позвонил Тарас и сообщил, что Белла возвращается домой. Это, конечно, сыграло мне на руку. Дочь Тагаева вернулась домой в целости и сохранности. Теперь Тимур не станет вставлять палки в колёса. Вот как ты всё обернула. Женился на моей дочери, отобрав у меня единственного родного человека, второго после Марины, которая Он замолкает, и до меня доходит, что он всё знает. Возможно, не в курсе прихода жены к нам домой. Но о том, что она пыталась со мной переспать, определённо знает. Я узнал несколько лет назад, нанял нового сотрудника безопасности, который поменял охрану на камерах и обнаружил интересную запись. Представляешь, моя жена трогает тебя за яйца. Это была личная её инициатива. Хочу заметить, что не имею к этому абсолютно никакого отношения. Думаешь, я поверю в то, что между вами ничего не было? Ваше право, верите или нет. Но то, что вы увидели на камерах максимальный наш контакт. Ничего больше не было. Простите, но ваша жена не в моём вкусе этот раз, а два она ваша жена. Я не стал бы с ней спать, даже будь у меня такое желание. Вижу, что он мне не верит, но это уже не мои проблемы. Моя совесть чиста, остальное меня абсолютно не интересует. Расплачиваюсь за счёт в ресторане и поднимаюсь. Не могу сказать, что был рад встрече, но было бы неплохо, чтобы вы вспоминали о дочери не только тогда, когда вам нужно поговорить со мной. Она, как вы заметили, у вас одна. Уверен, Кира нуждается в материнской и отцовской любви. Просто дайте ей это. В бизнесе, уверен, у вас всё наладится. Если действительно нашли виновного, ваше оборудование будет востребовано у других. Не зря ведь мой отец столько лет с вами работал. Работав мне не отвечает, но я от него ничего и не жду. Дима уже ждёт меня у ресторана. Я выхожу на улицу и тут же забираюсь в салон автомобиля. Куда едем? Я несколько мгновений раздумываю. Обещал Кире заехать за ней, когда она позвонит. но решею сделать сюрприз во-первых уверен ей будет приятно а во-вторых пора ознакомиться с её подругами которые почему-то думают что я тиран и деспот в последнюю нашу встречу они смотрели на меня с ужасом